Глава восемнадцатая. Потонувший манжерский корабль оставил на воде множество обломков, куски рей, эрангоута, обрывки текелажа, качающиеся на волнах бочки. Все это протянулось от кормы зари до горизонта, как проложенная по воде разбитая деревянная мостовая. Рядом с этой дорогой и на ней плавали десятки, сотни тел. Бессильные руки, запрокинутые головы, словно усталые путники прилегли отдохнуть. Гвена смотрела на труп в манжерском мундире. тело медленно переворачивалось на волнах, лицом вниз, вверх, вниз. Оно, когда открывалось, казалось ей спокойным и сонным. Гвенна позавидовала мертвецу. Ей удавалось сдержать дрожь в руках только вцепившись в перила борта. Она смогла потопить целый вражеский корабль, едва ли не в одиночку. И еще она уронила звездочку. Она уронила, манджери подобрал и убил десятки анурцев на палубе зари. Она вспомнила Арана Теста, как улыбнулся ей легионер, как поманил к себе, обещая расчистить дорогу, Почти незнакомый человек, но он стоял там с копьем в руке, рискуя собой, чтобы помочь ей вернуться живой. А теперь он мертв. Ей чудилось, что кто-то вскрыл ее от горла до ремня, выгреб изнутра все человеческое и набил камнями. Трудно было даже дышать и стоять. Она бы ушла, до да с корабля посреди океана некуда деться. Мы оставили их за бортом. Голос выдернул ее из глубины мыслей. Рядом стоял Паттик. Огонь опалил его светлые волосы, оставил почти без бровей. «Нет», — хотелось сказать ей, — «они не за бортом. Их разорвало звездочкой. Моей звездочкой». Только он говорил не об анурцах. Он смотрел на манжерские тела за кормой. Гвенна молча кивнула. Более хладнокровных решений она мало видела. Когда все кончилось, когда один манжерский корабль ушел на дно, а второй был захвачен, Джонан заложил круг и вернулся на место боя. Многие десятки людей, Те, кто был еще жив, когда ушел под воду их корабль, держались на волнах, цеплялись за обломки, отчаянно гребли к заре, умоляя о чем-то на своем языке. Первый адмирал смотрел на них из-под век, стоя на кормовой башне. Он спас выжившего капитана Манджери, бросил ему конец и вытащил на палубу. Остальных солдат и моряков с потопленного судна будто не замечал. Сразу после боя лег Штиль, и потому Заря долго дрейфовала между обреченными. Гвена слышала, как они бились в воде, умоляли, цеплялись за борта. Капитан подобрее повытаскивал бы их из воды, забил в кандалы и загрузил на захваченный манжурский корабль. Более жестокий приказал бы расстрелять. Джонан не сделал ни того, ни другого. Он занимался своими ранеными и убитыми, командовал тушением пожара на заре и разбором обломков, как если бы они стояли в каком-нибудь Аннурском порту, а просьб, проклятие рыданий снизу просто не слышал. Постепенно крики затихали, звучали реже и безнадежнее, обессилевшие уходили под воду молча, Наконец с милости велся ветер, наполнил паруса Зари и погнал ее прочь. Был бой, сказала Гвайна. В бою люди гибнут. Пустые гнилые слова. Утонувшие манжери остались позади, но у нее за спиной лежали сложенные как дрова тела нурских солдат, порванных в клочья. на палубе зари. Погибших, потому что женщина, отлично обученная и подготовленная, позволила себе выронить действующий боеприпас в руки врага. Она чуяла запах бойни, крови и обугленного мяса, мочи и дерьма из разорванных кишок. Мертвые хотя бы молчали. По правому борту уже садилось солнце, А она все слушала голоса тех, кто потерял всего лишь палец или кисть, или глаз, или руку. Одни стонали, другие молились. У третьих сил оставалось только тяжело дышать. Стенания поднимались и спадали, как волны за бортом. Временами из тихого гула беды взлетал вопль. Кто-то кричал под ножом лекаря или умирая, или от страха смерти. Из команды «Зари» раненых было две трети. Половина их должна была умереть. Кто быстро, истекая кровью на столе хирурга, кто медленно, когда заразы и болезни проникнут в разбитые тела. «Но мы же победили?» — спросил Паттик. «Это точно». «Как бы там ни было, победили», — решила она. Иногда победа вот так и выглядит. Ни флагов, ни речей, ни смеха. Просто множество людей растерянно понимают, что бой не конец, а они все еще живы. Она слышала шаги за спиной. Чувствовала, как дрожит палуба под сапогами. Рахуда она узнала по запаху. Дым трубки с намеком на ром. Она это предвидела, ждала его. и отвернулась от перил, чтобы взглянуть ему в лицо. У первого помощника от виска через щеку тянулась рана, концы длинных черных волос свернулись от огня, чей-то удар вырвал из его рубахи клок приличных размеров, хотя тело, похоже, не зацепил. И видно было, как натружена его тяжелая рука, лежавшая сейчас на рукояти абордажной сабли. в другой руке. Он держал кандалы. Рахут протянул их ей. «Адмирал Джонан требует вас к себе». В этом Гвена взглянула на кольца наручников. Первый помощник молча кивнул. Кандалы были куда легче взглядов, падавших на нее, пока Гвена шла через палубу со скованными впереди руками. Никто ничего не выкрикнул. ничем в нее не швырнул, ни слова поцелуй Кент. Может, почти никто и не знал, что бойня на палубе ее вина. Но хоть кто-то должен был сложить картину из кусочков. Кетрал взрыв, смерть!» Она чуяла их гнев жаркой струей в теплом ветре. «Сколько их я убила, выронив звездочку», — гадала Гвена. «Пятнадцать человек? Двадцать? Тридцать?» То, что она потопила вражеский корабль, ничего не меняло. Она должна была справиться, не выронив звездочки. Для того ее как-никак и учили столько лет. Учили не делать идиотских ошибок. Конечно, в бою всегда неразбериха. Случается и такое, чего никак не предусмотришь. Только потеря звездочки... Не из того числа. Она ненавидела себя за поражение в пурпурных банях, но за прошедшие с тех пор недели сумела переплавить ненависть в ярость. В ярость на Фрома, на Адеру и Малкенион, на сам Домбанк, на Джона-на-Лемджонана. Да, она запорола задание. Да, она потеряла птицу. Да, погибли Талал и Быстрый Джак. Но нет. Это не значит, что она откажется от боя. Все тяжело, мерзко, дерьмово. Но если она чему научилась за свои два с половиной десятка лет, так это идти вперед, когда тяжело. Беги, плыви, тяни, дерись. Неумение сдаваться десятки раз спасало ее в самых безнадежных делах. Она всю жизнь носила упрямство, как талисман. способной всегда и всюду выручить ее и ее людей. Не выручила. В этот раз нет. Проходя по палубе зари, она принуждала себя смотреть на убитых. Тела лежали тесно, словно сбились в кучу от холода, которого не чувствовали живые. Некоторые, те, чьи лица взрыв пощадил, неотрывно смотрели в небо. Ее тянуло тоже поднять глаза, поискать, что такое они видят в голубом просторе. Взобравшись, наконец, на кормовую башню, она застала Джонана за разглядыванием палубы. Ему опалил мундир, на плече кровоточил основательный порез. Хлопала на ветру разорванная правая штанина. «Либо он не из тех, кто прячется за спинами своих людей», Либо в этом бою спрятаться было негде. Возможно, верно и первое, и второе. Ей было бы проще его ненавидеть, окажись он трусом или негодным командиром. А так оставалось ненавидеть за то, что он первым начал. Поднимаясь на площадку надстройки, она держала спину прямо и не прятала глаз. Рахут остановил ее в трех шагах от первого адмирала И тот неторопливо обернулся, обвел ее глазами и плюнул в воду за кормой. «Я вам говорил?» — тихо спросил он. «Я вам приказывал не покидать каюты во время боевого столкновения». Гвенна медленно выдохнула. «Говорили, первый адмирал, а вы ослушались приказа». «Я думала...» «На борту этого корабля думать не ваше дело!» У нее кровь забилась в висках. «Мы проигрывали сражение, вы так полагаете?» Помолчав, он медленно покачал головой. «Нет, не проигрывали. Абордажная партия уже была на манджерском корабле, который вы решили утопить собственноручно». «Убитые вашим снарядом должны были поддержать ее. Мы взяли бы не один, а два корабля, причем с меньшими потерями». «Я не видела абордажной партии, адмирал», — вылупила глаза Гвена. «Разумеется, не видели. Им было приказано действовать скрытно». У нее поплыла голова. С открывался вид на палубы обоих кораблей. Она не заметила абордажной партии. Но ведь сквозь дым и пламя... Мне стыдно за ущерб, который я нанесла нашей команде. Нашей команде? Его зеленые глаза вспыхнули. Джонанс замахнулся почти внезапно. Конечно, почти не значит совсем. Гвенна не собиралась защищаться. Она бы с радостью приняла удар, но выучка всей жизни не испаряется от нескольких неудач. Тело действовало помимо мысли. Она перехватила ладонь адмирала в паре дюймов от своего лица, извернулась, выкрутила ему руку за спину, угрожая сломать. И только тогда остановилась. Никто не сдвинулся с места. Она уставилась на свои пальцы, сжимающие адмиральское запястье. Они не дрожали. Рука казалась сильной и уверенной, будто и не ее рука. Потом теплая сталь коснулась ее шеи. «Отпусти его!» — тихо произнес Рахут. Она не в раз сообразила, как это сделать. Незнакомые чужие пальцы сжимались все крепче. Потом Джонан резким движением вырвался, и пальцы снова стали ее пальцами. Она уронила руку. Первый помощник не отнимал клинка от горла Гвены, пока Джонан рассматривал ее своими пронзительными глазами. Ненависть в них осталась, та же, что она увидела при первой встрече, но за ней появилось что-то новое. Настороженность. Не так давно это стало бы поводом для гордости. Он наконец-то понял, что она опасна, и опасна не так, как солдат империи, а скорее, как дикий зверь, неразумный, бешеный, с окровавленными клыками. «Император, да вы сияют дни ее жизни», Настаивала на вашем участии в экспедиции. А я, в отличие от вас, выполняю приказы. Но это не значит, что я обязан смотреть на вас и позволять вам и впредь убивать моих людей. Адмирал махнул рахуду. Уберите эту дрянь с моей палубы. Первый день в карцере... Гвенна провела с призраком грустного Тима. Он был одним из первых, увиденных ею Кеттрелл. Именно он встречал новых кадетов, когда те с круглыми глазами, не твердо держась на ногах, сходили на берег. Позже она узнала, что это не входило в его обязанности. Он это делал не по приказу. Видит Хал, у него хватало других забот. Он был из самых уважаемых в гнезде командиров с сотнями боевых вылетов. Ему бы к прибытию Гвена заниматься тактикой или подготовкой оружия, а он сидел, раскинувшись в нарочно вынесенном на причал полотняном кресле с бутылкой черного рома рядом и широкой ухмылкой на загорелом израненном лице. «Добро пожаловать на Карш, несчастный сброд!» Взревел он, когда моряки пришвартовали судно, и первые новобранцы сошли на берег. «Я бы угостил вас Ромом!» Он сделал добрый глоток из бутылки и поставил ее обратно на доски причала. «Только мне говорили, что неприлично спаивать детишек младше десяти лет от роду!» Пожав плечами, он отхлебнул еще. «Все равно вы, придурки, жалкие, еще до вечера задумаетесь, как бы слинять. До конца недели уж точно. Я пришел сказать вам одну вещь. Так у всех поначалу бывает. У каждого, чтобы не твердили вам другие наставники. Я хочу дать вам один маленький совет». Он поймал взгляд Гвены и подмигнул ей. «Не сдавайтесь!» Грустным Тима прозвали в шутку. На острове, где чуть не каждый был изранен, замучен, одержим, Тим смеялся. И в отличие от многих почти не снимавших черной формы, Тим предпочитал захваченную в каком-то вылете смешную травяную юбочку. Он один устраивал на островах игры и состязания, да еще умудрялся вдохнуть в соревнования самых смертоносных в мире воинов дух легкомыслия. Он не раз среди ночи переплывал пролив, часами торчал в воде, поджидая пьяных кадетов, возвращавшихся лодками с крючка. Непостижимо, когда он успевал готовиться к заданиям, но все его вылеты проходили успешно. Он подцеплял в них то новый шрам, то синяк, но каждый раз возвращался, смеясь. Кроме последнего. Гвене тогда исполнилось четырнадцать. Когда птица Тима задержалась на день, никто не забеспокоился. Кетрал задерживались часто и по самым разным причинам. Но когда без вестей прошла неделя, люди стали задумываться, а потом... И заговорили. На десятый день пошли толки, не послать ли на поиски другую птицу. Лететь вызывались все крылья на островах, даже ветераны, которые терпеть не могли Тимовых забав. Но отправить никого не успели, потому что Тим вернулся. Один пилотом. Он потерял руку и очень много крови. «Погибли!» сказал он, сползая со спины птицы. Глаза у него были пустые. Моего крыла больше нет. Он тоже недолго протянул. На следующий день кадеты, наряженные на уборку казармы его крыла, нашли Тима в петле. На столе стояла пустая бутылка рома, все постели были смяты, будто он спал в койках погибших товарищей. Гвену его самоубийство привело в бешенство. Не он ли, сукин сын, встретил их с корабля бодрым советом никогда не сдаваться? И какого хрена? Затянуть петлю на шее и повиснуть на стропилах — это не сдаваться? Ярость с годами остыла, но Гвена так и не простила его. Так уходят слабаки. «Хилые и трусливые!» Она и теперь так думала. Но впервые начала понимать, почему он так поступил. Не в чувстве вины дело. Она и прежде бывала виновата. Вину можно пережить. Можно сквозь нее прорваться. Можно жить с ее грузом на плечах. В темноте карцера, обхватив руками колени, И, уставившись в пустоту, она поняла, что человек может затянуть узел не от желания умереть, а потому что уже мертв. Гвена совсем одна, без Джонана, без Чолу, без Килли и без Адар, без возможности отвлечься безумной дракой, чувствовала, что гниет изнутри. что все ее потроха понемногу разлагаются. Кожа, наверное, продержалась бы подольше. Только зачем? Рано или поздно и она лопнет. Может, лучше с этим покончить? Храбрее. Она еще не разобралась с призраком Тима, когда шумно распахнулась дверь карцера. Едва она подняла голову, в камеру грубо втолкнули мужчину. Тот споткнулся о пустую миску, покачнулся, явно ничего не видя в темноте, ткнул ее в бок носком сапога, выругался и упал. Вот и есть на что отвлечься. Гвенна посмотрела, как он шарит руками, нащупывает стену, переворачивается и садится к ней спиной. Двигался он с опаской, как если бы каждое движение причиняло боль. Опёршись спиной о стену, осторожно вздохнул, пощупал рукой ребра, ещё раз вздохнул и кивнул. Все это он проделывал для себя не на показ. Только потом он прищурился и заговорил: "Теавадмаста, сангхатнерхат". Последовало долгое тяжелое молчание. "Сангхатнерхат", повторил он приказным тоном. И только теперь Гвена распознала язык. «Я не говорю на манжарском. а Он помолчал. «Приношу извинения». В его устах слова звучали непривычно, жестко, как невыделанная кожа. «Я думал, вы из моих людей». «Не из ваших». Он подался к ней, нацелил взгляд чуть левее ее виска. Не видел в темноте а она его неплохо разглядела. Узкое лицо, длинные черные волосы, свисающие на подбородок усы, как носила манджерская знать. Левый глаз заплыл, все лицо с этой стороны сплошной синяк. Нос, похоже, сломан и пахло от него кровью. И еще, настороженностью и страхом, на страхом, зажатым в кулак, вопреки обстоятельствам. «Вы — та женщина!» Женщина бесспорно. «Та, что прорвалась на мой корабль и потопила его!» В голосе его прорезался гнев. Она лениво задумалась, не попробует ли он, хоть и изранен, наброситься на нее. «И что ей делать в этом случае?» «А вы тот капитан», — ответила она. «Бхумадхар!» «Был капитаном Ашвай». Он поднял обращенные внутрь ладони, трижды склонил между ними лицо. Гвена не знала этого жеста. «Что это? Вы меня видите?» — резко отозвался он. «Выдавать свое преимущество — тактическая ошибка. Но сейчас ей было не до тактики». «Да, что значит этот жест?» «Это мой стыд». «А выглядит, будто вы умываете лицо». «Стыд не кровь! Его не так легко смыть!» На это Гвена не нашла, что ответить. И они долго сидели, слушая, как плещут аборт волны. Бхумед откинулся на переборку, сложил руки на коленях. Кажется, он не думал нападать. «Ваши люди!» — нарушило затянувшееся молчание Гвена. «Джонан спас еще кого-нибудь. Она не видела...» Но ведь она видела не все. Многие пережили взрыв и гибель корабля. Дхар покачал головой. — Ваш адмирал вытащил только меня и моего первого помощника. И опять этот странный жест головой и руками. Гвенна представила, как напитавшиеся водой тела, плавно точно снежные хлопья, опускаются в темную глубину. «Сожалею. «Это не ваш стыд!» — покачал головой Дхар. «Я подорвала ваш клятый корабль. Вы сражались за Аннур. Ваш Дави был нападать, мой Дави — защищать». «Дави? Как ваш долг, только сильнее!» Гвена подавилась смешком. «Последнее время люди невысокого мнения о моем Дави». «Вы наказаны?» — спросил капитан, прищурившись в темноту. Она промолчала. «За что?» — спросил Манжери. Гвен колебалась. бхума враг. Он приказал атаковать Зарю. И от того, что они заперты в одной камере, он не становился менее опасен. С другой стороны... С ее историей все ясно без слов. А лгать не осталось сил. Я уронила заряд. Ваш солдат его поднял и забросил на зарю. Погибли десятки анурцев. Она покачала головой. Не только вам знаком стыд. И все же вы потопили мой корабль. Ослушавшись прямого приказа адмирала. Что он приказал? Не вмешиваться. Глупый приказ, Нахмурился Тхар. если бы вы не потопили ошваем мы бы победили у вас на корабле уже была бордажная партия покачала она головой я не знала не видела если была задумчиво ответил капитан я ее тоже не видел так или иначе корабль вы потопили тут так не делается где в армии в бою с приказами «Все равно, была или нет у Джона на абордажной партия. все равно, потопила ли я корабль. Если каждый абормот будет действовать, как ему вздумается, все пойдет наперекосяк. Из-за такого погибают люди. Люди, которые не должны были погибнуть. Должны были погибнуть». Он погладил длинный ус. «Это ведь о каждом можно сказать». «Нас всех ждет смерть. Мои матросы уже мертвы. Мертв мой первый помощник. Ваш адмирал его убил. И меня убьет, когда закончат с допросами. Что он хочет знать? Почему мы атаковали? Почему оказались здесь?» Гвенну кольнула тонкая иголочка любопытства. «А почему вы здесь оказались? В такой дали от берега ничего нет. «Кроме вас!» «А нас вы знать не могли?» «Мы и сами плохо представляли, где окажемся». От него повеяло подозрительностью, пыльным приторным запашком подгнившего лимона или апельсина. «Простите мне мое недоверие». «Почему не верите?» «Анурский корабль в Манжурских водах». «Сбиться с пути вы не могли». Он покачал головой. Нет, вы способны слушаться приказа, но ваш адмирал нет. Поддавшись на усталости, усталость, она откинулась на переборку. Мы думали вас обойти, никак не ждали встречи так далеко от берега. Этому я верю. Помолчав, медленно кивнул Тхар. Если верите, могли бы поговорить, прежде чем нападать. Я верю теперь, поправился капитан. «Отдавая приказ атаковать, я не сомневался, что именно вы топили наше суда». До нее не сразу дошло. «Топили? Ваше суда?» Дхар не ответил, замолчал. Между ними скалили клыки лютые звери. Прошлая вражда, язык, верность флагу. Все было непонятно. Гвана не слыхала, чтобы Адр... предпринимала действия против Манджери. Зачем бы во имя Хала? Анур расползался по швам. В сотни миль от столицы разбойники грабили проезжих. У императора не хватало сил даже свои земли удержать. Куда уж посылать корабли в белые пятна Западного океана? Не то чтобы она собиралась объяснить все этот Хару, если ему неизвестно о слабости Анура. От нее он ничего не узнает. Впрочем, спустя некоторое время манджорский капитан пошевелился. «Около года назад, — тихо сказал он, — стали пропадать наши торговые суда. Может, их никто и не топил. Вам такое не приходило в голову? Первое, что я подумал, океан есть океан. Бывают шторма, корабли тонут, люди гибнут». Дхар помолчал, но не в таком количестве. Темный ужас вбил гвоздь ей в затылок. В каком количестве? За последний год исчезло двадцать девять судов. Она помотала головой. Такое число в ней не умещалось. Двадцать девять. Дхар прав. Ни на какие шторма таких потерь не спишешь, тем более всего за год. «Полгода назад, — рассказывал Дхар, — до бодряка Шрамы дотащился сильно поврежденный корабль. Капитан доложил о нападении аннурских судов. «Не сходится. Если бы мы собирались вас атаковать, неужто, как распоследние придурки, подняли бы восходящее солнце?» «Те суда нападали без флагов. Но капитан в детстве учился у корабелов». Он узнал аннурскую работу. Дхар долго смотрел в темноту, прежде чем договорить. Еще через два месяца вернулся другой купец, тоже сильно потрепанный, и тоже рассказал о нападении аннурцев. «Заинтарру!» — так кричали с палубы того корабля. «Заинтарру!» У Гвенны разболелась голова. Глазницы будто спицами проткнули. «Зачем вы мне все это рассказываете? Если думаете, что мы топили ваших, зачем вообще со мной разговаривать?» «Я считаю, что это судно и его команда в тех атаках не повинны». Она все не могла понять. «Вы только что сказали, что там были анурцы, не вы, не этот корабль. Почему вы так решили?» Он помолчал. «По глазам ваших моряков. Что у них не так с глазами?» «Они смотрели на меня, когда меня подняли на борт, глазами людей, впервые увидевших манджорского капитана. И еще, когда меня тащили в карцер, я слышал разговоры. Люди, топившие наши суда, говорили бы не так». Он опять помолчал. «И ваш адмирал тоже». Он задает вопросы, которых не задал бы охотник на наших купцов. Пока он это говорил, ее осенила новая мысль. Все это не объясняет, как вы оказались здесь. Мы, должно быть, где? В сотнях милях прибрежных судоходных путей. Дхар покивал. Торговые пути Манджери не ограничиваются нашим западным побережьем. Где еще они проходят? Есть мелкие береговые поселки вдоль северо-западного выступа Минкидока. Ей вспомнилась беседа с Килем в гостинице. Мне о них говорили. — Кто говорил? — насторожился капитан. — Неважно. Значит, поселение. Там обитают выходцы из нашей империи, но давние. Тех времен, когда она еще не была империей. Тогда произошел, как бы это сказать, Великий Исход на запад и на юг. Но у жителей тех поселков общие с нами язык и обычаи. А что они могут предложить купцам? Китовый жир, плоды, габья. — Габья? — нахмурилась Гвенна. на незнакомое слово «звери-уродцы» из глубины континента. По коже, холодный, как предзимний дождь, потек холодок дурного предчувствия. «Что же это за звери? Самые разные!» чудовища, тихо сказала она. «Действительно!» «И вы их скупаете?» «Только для самых-самых богатых!» Большая часть достается семье императрицы. Гвенна все не могла взять на ум. Зачем манжарской правительнице Менкидокские чудовища? владеть таким признак богатства. Вы видели имперский герб? Она порылась в памяти, что-то наподобие крылатого льва. Нет. На нем габья. Доставлен императрице много веков назад. Его кости скрыты в лабиринте под цитаделью Бадрика Ашрамы. «Там есть лабиринт?» Она тряхнула головой. «Ладно, не будем про лабиринт. Почему в Аннуре об этом не знают? Об этих... габья?» Дхар шевельнулся, наверное, пожал плечами. «Наши страны разделяют горный хребет и пустыня. Торговли нет, доверия нет». А те поселки в Минкидоке? Не они ли захватывали ваши суда? Среди прочего, мне было поручено исследовать этот вопрос. Капитан нахмурил брови. Но те разрозненные. У них нет морского флота. Может, решили обзавестись и похищали корабли по одному? Если так вашему адмиралу следует истеречься, у него недостает людей на свой корабль, И захваченный у нас. Недостает людей. Ей снова увиделся разрыв звездочки, Брызги пламени посреди палубы зари. Двадцать один погибший. Еще восемь не доживут до конца недели. И десяток раненых. Вспомнив об этом, она потеряла интерес к Минкедоку, Как рукой сняло. Легкие теснило. словно кто-то сжимал их в кулаках. Это все надо было рассказать Джонану. Наконец выдавила она, а не мне. Вашему адмиралу я говорил, он мне не верит. Тут уж я точно ничем не помогу. — Я скоро умру, — ответил он. — Вы, зная правду, сумеете ее сберечь. У нее вырвался хриплый смешок. — Беречь у меня не очень-то получается. Вы Кетрал? Капитан склонил голову к плечу. Я прав? Нет. Женщина на нурском корабле, где команда и капитан мужчины. Женщина столь искусная и отважная, отважная. Ее заташнило от этого слова. Однако Тхар протянул к ней открытую ладонь. и накрыл сверху другой, тоже обращенный вверх. — А это что за хрень? — спросила она. — Раза, — ответил. — Почет. От солдата солдату. — Я не солдат, не Кетрал. Она прикрыла глаза, всей душой мечтая проснуться в другом мире, где можно было бы дышать, и открыла снова. Темнота никуда не делась, и зловоние карцера, и запах ее собственной крови. Тот же мир, другого нет. Она снова закрыла глаза, привалилась затылком к переборке. Я — ничто. «Простите мне, если я вам не поверю», — ответил капитан.